Никогда еще город не казался ей таким спокойным. С высоты своего дворца, выстроенного в форме фиолетового лотоса, королева М-109 созерцала дымившие трубы заводов, выпускавших средства разрушения для нужд великих. Внизу по широким проспектам фланировала толпа прохожих. Результат экономического успеха. Весь народ знает, что после длительного периода испытаний и лишений мы, наконец, пожинаем плоды приложенных ранее усилий. Великие убивают друг друга, но они далеко, к тому же их так много. И чем больше они предаются взаимному уничтожению, тем ненасытнее их жажда убивать – тем богаче становимся мы. Теперь у меня есть все возможности спокойно подумать о более отдаленной перспективе и заняться реализацией амбициозных проектов». Правительница схватила смартфон. «Алло, Давид, я обещала вам позвонить, когда ситуация изменится». Все более или менее улеглось, и теперь я готова выслушать вас, вас и планету. Садитесь на первый же самолет, буду ждать. Очень сожалею, Ваше Величество, но все рейсы, как гражданские, так и коммерческие, отменены. В таком случае я закажу гидроплан-такси. Мы уже к ним обращались с сохранением полнейшей тайны. Она вывела на экран карту острова Пасхи с прилегающей акваторией, взглянула на нее и уточнила. «Скажем, гидроплан заберет вас у мыса Кикери-Роа. Да, теперь я готова выслушать, чего ожидает от нас планета». Восьмому игроку пора занять приличествующее место на шахматной доске.